244 июнь 15. -е. Немного надо ссоры, чтобы сложная машина остановилась. Сарители, путь пересекающий себе помыслить о тончайшем аппарате человеческого организма, как будет функционировать он, если допущен сор. Тонкие энергии могут появляться лишь тогда, когда Гармонически связанные работы всего аппарата не нарушаются. Нет беежнойстью человека по отношению к себе самому. Пьяницы, куриччик, обжоры или сексуалист все они разрушители своего дома земного и духовной структуры своей. Увидели мы невидимое, что вокруг них и в них самих происходит, истина ужаснулись бы творимому разрушенью. Одно можно сказать: следствия неизбежны и скажутся в должное время, когда уже содеянного поправить будет нельзя. Надо сократить тропинки распущенности. Целью устремлённость пусть ведёт к цели, но не от неё. И ведите понимание,